Глава 34. Добрый день, генерал! В ответ молчаливый кивок. Расставив еду перед Диланом, замешкалась. Вивиана, вы что-то хотели? Его голос звучал глухо. С вами все хорошо? Неважно, выглядите. Хорошо! Он медленно взял в руку ложку. Суп сегодня вкусный. Не в сказала я. Спасибо, вы всегда вкусно готовите. Вас что-то беспокоит? Да, поджав губы, кивнула. Слушаю, ложка легла на стол. Нет-нет, что вы, мое дело подождет. Вы ешьте, позже подойду. Улыбнувшись, отошла. В этот раз Дилан не спешил уходить, дождавшись, когда таверна опустеет а перед генералом останется лишь кружка с чаем, подошла. «С вами точно все в порядке? Вы бледный?» Кожа на лице Дилана от природы была светлой, но сегодня казалась совсем бледной. «Садись, рассказывай!» — произнес он и неожиданно положил передо мной маленький букет полевых ромашек. Удивленно посмотрела на генерала и засмущалась. «Утром на столе вы оставили цветок мальвы?» Опустив голову, ощутила ромашковый аромат. Он кивнул, не отводя от меня взгляда. «Вот как начинать серьезный разговор о проблемах, когда за мной пытается ухаживать симпатичный мужчина?» «Я вам нравлюсь?» — спросила, не поднимая головы. «Нравитесь?» — последовал ответ, и вновь воцарилась тишина. На языке цветов ромашки означают искреннюю симпатию». В голове раздался голос Чазера. Если он тебе нравится, в ответ подари ромашку. Он все поймет. Чуть не кивнув, аккуратно отделила один цветок и протянула Дилану. На мгновение испугалась, что час все придумала, и генерал не примет его. Вивиана, получается, мои симпатии взаимны. Еле различимо произнес Дилан, поднося ромашку к своему лицу. Все так неожиданно! Несмело улыбнулась. «А давно я вам нравлюсь?» «Так о чем вы желали поговорить, Вивиана?» Ушёл от ответа генерал. «Тут такое дело...» И я рассказала все, что произошло ранее. Почему-то была уверена, что Дилан не отмахнется, что поможет. Если ему все выложить, то на душе легче станет. «И теперь получается, что я их прячу», — взмахнула зажатым в руках букетом. «Ой!» Тут же положила его на стол. «Вот скажите, разве за хрустального бокала можно пороть ребенка, угрожать его матери?» Генерал молчал. «Что сейчас будет? С ней, со мной!» Обеспокоенная молчанием протянула руку к мужчине. Разберемся, Зовите Агату. Сходим в управу». Он поднялся. Моя рука скользнула по черному рукаву и затронула ладонь. На пальцах осталась... кровь? «Генерал, вы ранены?» Чазер Эштон, нам нужен доктор!» — крикнула в сторону кухни, уверенная, что мои домочадцы оттуда наблюдают за нашим разговором. «Не нужен доктор. К завтрашнему утру все заживет. Дилан попытался отказаться от помощи. «Тем более, что боевые товарищи перебинтовали этот порез!» «Да вы же бледны! Сразу нужно было понять, что с вами беда, а я разговоры веду!» Быстро поднявшись, взяла его за здоровую руку. «Вам необходимо оказать помощь. Если не желаете доктора, то мы с Чазером осмотрим рану. Идемте в комнату». «Ко мне, пожалуйста, проходите», — Эштон указывал рукой на коридор. «Снимайте плащ», — потребовала я, и Дилан подчинился. Большое красное пятно расползалось по рукаву белой рубашки, под которым виднелся бинт. «И, по-вашему, это ничего серьезного до завтра заживет? Усаживая генерала на кровать, посмотрела на Эштона. «Быстро беги за доктором». «Не нужно», — произнес Эштон. «Он не поможет, тут маг постарался». «Чазер, кто, если не хранес, знающий всё о магии, поможет? Ты можешь что-нибудь сделать?» Хранитель словно ждал этих слов. В ту же секунду кровавое пятно исчезло вместе с рубашкой. Бинт аккуратно и быстро размотался без чего-либо участия. Рана была небольшая, края ровные, но почему-то кровь не останавливалась. Хм, кто же это так постарался? По каким клакам вы ходите, теневик? Непонятно откуда, но перед глазами Чаза появились окуляры-очки. Хранитель смотрел через них цокол, пыхтел кряхтел и тихо ругался. О, вот она, ниточка! прицепилась как незаметно. Сильный противник вам попался, господин генерал. Постарался, вшил свою магию так, чтобы ваша магия не конфликтовала с ней и не отторгала. Заражает кровь. И если все так и оставить, то вы... Чазар, ты почему замолчал? Сердце бешено колотилось от страха. Ну что сказать? Окуляры исчезли. «Плохо дело. Что же вы, такой опытный воин, а сразу не обратились к военному магу-лекарю?» «Ближайший в столице», — ответил Дилан. «Неужели все так плохо?» «Очень. У вас примерно недели две. И это при условии, что я сейчас уберу эту магическую нитку-пиявку. Магии вы лишитесь примерно через неделю. А жизни...» Там как повезет. Подожди, Чазар, что ты такое говоришь? Генерал Дилан молод, эта рана не смертельная. Да мы только начали друг к другу присматриваться. А как же я? На эмоциях совершенно по-глупому спросила хранителя. Точно! Есть небольшой шанс! Произнес час и щелкнул пальцами. Не знаю, как должна выглядеть магическая нить паразит. Но из раны в тот же момент с густком вышел черный дым. Вы столкнулись? Подождите. Чазер на пальцах перекатывал этот дым и даже принюхался, чем только еще больше меня напугал. Всякую заразу к себе тянет. Вы что? В пещере древнего спящего дракона побывали? Подождите. Вы его пытались разбудить? Попали в ловушку? Сыпал предположениями Чазар. Дилан нахмурился. Кто же без подготовки лезет к древним спящим драконам? Там без отряда хранессов делать нечего. Они у нас были. Неожиданно произнес генерал. Мой и... неважно чей». И где же ваш? Почему не помог с раной? К утру и правда все заживет. Чазар еще раз щелкнул пальцами а я обрадовалась, что мой хранитель заправлен магией из черной слезы. «Хотя чего, я спрашиваю?» «Уснул, скорее всего. Так бы первым делом обратил внимание на рану». «Да, спит», — подтвердил генерал. «Чазер, миленький, как можно помочь генералу Дилану?» «Вивиана, успокойтесь, не переживайте так, все со мной будет хорошо». Попытался утешить мужчина. Хорошо, не будет! Подлил масло на мои оголенные нервы Хронес. Лишитесь магии, не страшно. А вот жизнь потерять в таком молодом возрасте. Чазер не томи, а у сладкого больше не получишь. Рассказывай все, что знаешь. Слушаюсь, хозяйка. Посмотрел на меня час. Но тебе это не понравится.